И в то время, как она проносилась, лёгкая, мертоварящая и струившаяся благоуханием, говоря ему то, что она должна была сказать, и каждое слово, которое он бережно подбирал, с сожалея, что они улетают так быстро, swan невольно протягивал губы, как бы желая поцеловать на лету это гармоничное ускользающее существо. Он не чувствовал себя больше отверженным и одиноким. еба обращаясь к нему, она нашоптывала ему об Адетте. У него больше не было, как когда-то, впечатления, что коротенькая фраза не знает его и Адетты. Ведь так часто она была свидетельницей их радостей. Правда, часто она предупреждала его также о хрупкости этих радостей. Но если в те далёкие времена он чуял страдание в её улыбке, в её кристально ясном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 каково бы ни было её мнение о скоротечности этих душевных состояний, видела в них, в противоположность всем этим людям, не нечто менее серьёзное, чем события повседневной жизни, но напротив, нечто безмерно возвышавшееся над повседневной жизнью, нечто единственно только и заслужившее художественного выражения. Очарование интимного страдания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 обусловлена ничтожностью интервалов между пятью составлявшими её нотами и постоянным повторением двух из них